День 15. Утром проверьте качество воздуха внутри помещения. Весь день внимательно следите за тем, чтобы есть только свежие продукты, ничего консервированного или в упаковке. Пример. На завтрак съешьте два яйца, сваренные вкрутую, и яблоко. Салат из шпината на ланч. Овощи приготовленные на пару на ужин. Перекусите в промежутках орехами, семечками или фруктами и пейте только воду.